Глава д е в я т а Уикенд я собирался провести с л и л и е Роуэн в ее жалкой лачуге. Всего четырнадцать комнат в Эсчестере т и должен был отправиться туда в субботу во второй половине дня. Но все это вылетело из моей головы, или скорее было сбито машиной, и в воскресенье совсем не походило на выходной. Рано утром, когда Вульф Все еще священно действовал в спальне над подносом завтраком. К нам примчался сержант Перли Стеббинс, чтобы разузнать подробности нашествия адвоката. Разумеется, я удовлетворил его любопытство, но если у него ранее были только с л а в ы и подозрения, то теперь он ушел от нас полностью убежденный, что мы водим его за нос». Я изо всех сил пытался доказать ему, что поскольку шеф гений, его хамское обращение с адвокатами вполне естественно для гения. Однако Перли наотрез отказался поверить, что Вульф, вынудив их явиться к нему, не попытался пристроиться к делу. Правда, Стеббинс оказал нам честь, так как выпил у нас две чашки кофе и съел пять-шесть свежих круассанов. Но это, вероятно, объясняется лишь тем, что никто на свете, попробовав однажды круассаны для воскресного завтрака, испеченные фрицем, когда-либо в будущем, найдет в себе силы отказаться отведать их вновь. Мы с Вульфом перечитали по нескольку раз абсолютно все, что появилось в утренних газетах о происшествии. Мы, конечно, вовсе не надеялись получить таким путем какую-то ценную информацию. но все же узнали некоторые полезные для дела факты. А кроме того, составили отчетливое представление о том, что именно Крэмер и прокуратура нашли нужным придать гласности. Так нам стало известно, что ответственный секретарь Аспопел, Анджела Райт, ранее работала у Дэймона Фрома, и именно им была рекомендована в Аспопел. «Миссис Фром», в то или иное время по различным достойным поводам делала пожертвования примерно сорока благотворительным организациям, но более всего благоволила Аспопел. Издатель Винсент Липскомп, бывший на обеде у Хоррена, в журнале «Современная мысль» опубликовал серию с т а т е й о перемещенных лицах и сейчас намеревался написать еще что-то о том же. «Миссис х о р о н прошлом была кинозвездой, ну, во всяком случае, снималась в кино. Пол Кюфнер бесплатно руководил отделом по связям с общественностью а с п о п однако тем же самым занимался лично для миссис Фром, но уже за деньги. Деннис Хоррон был экспертом по международному праву, состоял членом пяти клубов и считался неплохим поваром-любителем. В печати ничего не упоминалось о лоскуте из куртки Мэтью Бёрча, обнаруженном в машине, которая сбила Пита Дроссеса. Полиция умалчивала об этом. Вульф позвонил нашему адвокату, Натаниэлю Паркеру, и велел ему подготовить необходимые бумаги на тот случай, если Мэддекс попытается выполнить свою угрозу и потребует вернуть 10 тысяч. Я с трудом нашел Паркера в загородном клубе на Лонг-Айленде. Никакой информации о Джин Эсти. В течение дня звонили трое репортеров, а двое вертелись у нас на крыльце, но дальше им проникнуть не удалось. Журналистам очень не понравилось, что газет предоставлено исключительное право на получение сведений о ходе расследования Нира Вульфом убийства. Я лишь выразил им свое сочувствие. Мой утренний телефонный звонок Лону Коину в газет м ы слишком ранним, а потому я оставил сообщение, чтобы он перезвонил мне, что он и сделал. И мы договорились о встрече. Во второй половине дня я пришел в редакцию за фотографиями некоторых лиц, интересующих нас, и сказал Лону, что не прочь получить от него в с ю не опубликованную по тем или иным причинам информацию, а он ответил, что сам не возражал бы располагать ею. Лон утверждал, что их газета напечатала все им известное, хотя, конечно, имеются еще кое-какие сплетни, типа того, что миссис х о р о н однажды запустила в миссис Фром шейкером для коктейлей и что владелец одной фирмы, занимающейся импортом, уговорил Винсента Липскомба напечатать статью о необходимости снижения США таможенных пошлин, оплатив ему за это поездку в Европу. Подобные новости не показались мне заслуживающими того, чтобы, сломя голову, мчаться домой. К тому же мне предстояло выполнить еще несколько поручений Вульфа. Для раздачи фотографий я встретился с Солом Пензером в здании газеты «Нью-Йорк Таймс», где он штудировал все данные о перемещенных лицах и аспопел. Рандеву с Ори к е т е р о м состоялось в баре на Лексингтон-авеню, где наш красавчик поведал, что его должник играет в гольф в Ван-Кортланд-парке, но с ним можно встретиться позднее. С Фредом Даркином мы свиделись в ресторанчике на Бродвее, где Фред был с семьей, потому что по воскресеньям обед для взрослых стоил там лишь доллар 85 центов, а для детей доллар 15. Нью-Йорк в воскресенье в конце мая — неподходящее место, чтобы вести слежку. Прежде чем вернуться домой на 35-ю улицу, я рискнул проявить инициативу. В свое время я оказал большую услугу одному офицеру Нью-Йоркской полиции. Если бы я выполнил свой долг как гражданин и частный детектив, он был бы серьезно наказан и до сих пор торчал бы в тюрьме. Но обстоятельства бывают всякие. Никто об этом не знал, даже Вульф. Этот человек в свое время дал мне понять, что согласится даже подержать мой пиджак и шляпу, если я ввяжусь в какую-нибудь драку. но я ни разу ни о чем не просил его. Однако сейчас я подумал, почему бы, черт возьми, не предоставить ему возможность отплатить мне добром за добро. Я позвонил ему, и мы встретились. Я дал ему пять минут на то, чтобы сообщить мне, кто убил миссис Фром. Судя по ходу расследования, ответил он, пока нельзя гарантировать, что это будет выяснено и через пять лет. Я спросил... «Не основывается ли его пессимизм на последних рапортах?» И он ответил утвердительно. «Я сказал, что выяснил все, что хотел знать, что снимаю предложение о пяти минутах, но буду признателен, если он своевременно проинформирует меня о том, что до выяснения имени убийцы останется не пять лет, а пять часов». «О чем?» — переспросил он с недоумением. О том, что расследование почти закончено, и я могу посоветовать мистеру Вульфу нырнуть в укрытие. Вот и все. Он слишком толст, чтобы нырять куда-то. Но я-то не толст. Хорошо, договорились. Это все? Абсолютно все. н у я-то думал, вы потребуете у меня голову Роуклифа с яблоком во рту. Я вернулся домой и сказал Вульфу. «Не волнуйтесь, фараоны играют в прятки». хотя они и знают больше нас, но также еще далеки от ответа. «И откуда тебе это известно?» Нагадала цыганка, однако это свежие, точные, абсолютно конфиденциальные сведения. Я встретился с нашими ребятами и передал им фотографии. «Хотите услышать о несущественных данных?» «Нет». «Какие-либо указания?» «Нет». «Никакой программы для меня на завтра?» «Нет». Это было в воскресенье, вечером. Утром в понедельник меня ждал маленький сюрприз. Вольф никогда не спускается в кабинет раньше одиннадцати. Прежде чем с ней зайти сюда, после завтрака он поднимается на лифте в оранжерею под крышей и два часа возится там с орхидеями. По утрам... Для связи со мной он пользуется только домашним телефоном, если не произойдет чего-нибудь особенного. Очевидно, это утро было особенное, потому что после того, как ф р и ц подал Вульфу завтрак и вернулся на кухню, он торжественно возвестил. «Тебя призывают наверх!» Я не спеша просмотрел утреннюю газету, в которой не было ничего, что... Противоречило бы сообщению моей цыганки. Допил кофе, поднялся по лестнице, постучал и вошел. В дождливое или даже в пасмурное утро Вульф завтракает в постели, предварительно отбросив к ногам черное шелковое покрывало, чтобы не испачкать его. Когда утро ясное и солнечное, фриц по распоряжению Вульфа ставит поднос на столик у окна. На этот раз утро было солнечным, и именно поэтому я получил возможность насладиться зрелищем басова, с взлохмаченной головой вульфа, в ослепительно с и я в ш и й под лучами солнца желтой пижаме, на пошив которой пошло не меньше п а р а акров ткани. Мы обменялись приветствиями, и он велел мне сесть. На тарелке у него уже ничего не оставалось, но он еще не покончил с кофе. «У меня есть для тебя указания», — сообщил он. «Да, а я намеревался поехать в банк с чеком миссис Фром. Пожалуйста, после банка займешься моими поручениями. Дома тебя, вероятно, не будет весь день. Скажи, чтобы ф р и ц отвечал на телефонные звонки и принял необходимые меры предосторожности на случай прихода посетителей». Время от времени докладывай мне по телефону. Похороны в два часа дня. Знаю. Можешь заехать домой поесть. А теперь вот что нужно сделать. Вульф дал мне указание, на что потребовалось четыре минуты. Затем спросил, есть ли у меня вопросы. — Только один, — Мура ответил я. «Указания-то мне ясны, но что, собственно говоря, я должен выяснить?» «Ничего. В таком случае, очевидно, я с этим и вернусь. Именно этого я и жду», — согласился Вульф, о т п и в а я кофе. «Ты будоражишь их только и всего. Ты выпускаешь на свободу тигра в толпе. Нет, пожалуй, это слишком громко. Скажем, мышь». «Как они воспримут это? Обратится ли кто-либо из них в полицию? И если да, кто именно?» «Конечно!» — кивнул я. «Некоторые возможности тут есть, однако мне все же хотелось бы понять, должен ли я пытаться узнать что-либо конкретное?» «Нет, ничего!» — ответил Вульф, протягивая руку к кофейнику. Я спустился в кабинет. В ящике моего письменного стола лежит коллекция визитных карточек различных типов с разными надписями на все случаи жизни. Я взял шесть штук с напечатанной выпуклым шрифтом моей фамилии в центре и словами «Представитель Нира Вульфа в уголке» и на каждой написал чернилами под своей фамилией для обсуждения того, что сказала мистеру Вульфу в пятницу миссис Фром. Сунув карточки в бумажник, чек и чековую книжку в карман, а пистолет в кобуру под мышкой, я ушел из дому во всеоружии. Стояло чудесное майское утро. Я с удовольствием прогулялся до банка, а оттуда взял такси на 68-ю улицу. Я не знал, что будет происходить в доме погибшей миллионерши в день ее похорон, которые должны были состояться в часовне на Мэдисона-Веню. однако особняк выглядел спокойнее, чем в субботу. Если бы не скучающий полицейский в форме на тротуаре да траурный креп на двери, никто бы не заподозрил неладного. Полицейский узнал меня, но остановил, как только я направился ко входу. «Вам нужно здесь что-нибудь?» «Да, нужно». «Вы Арчи Гудвин? Чего вы хотите?» «Я хочу позвонить». «Передать п э к э у мою визитную карточку для вручения мисс Эсти, войти, быть проведенным к ней, затем начать беседовать и...» «Да, вы в самом деле Гудвин». Никакого ответа на это не требовалось. Полицейский тоже замолчал. Я прошел мимо него и позвонил. Дверь тотчас же открыл Пэкэм. Мой приход ошеломил его. Вместо того, чтобы смотреть мне в глаза, как полагается каждому порядочному дворецкому, он с нескрываемым замешательством принялся рассматривать мой коричневый костюм и такого же цвета полосатую сорочку, галстук и ботинки. Правда, ради справедливости следует помнить, что это был день похорон. «Могу я видеть мисс Эсти?» — спросил я, вручая визитную карточку. п э к э м впустил меня. хотя выражение его лица не изменилось. Смотрел, как на ненормального. Он никуда меня не провел, а, попросив подождать в холле, исчез за дверью кабинета. Послышались тихие голоса, и Пеком вышел оттуда. — Пожалуйста, мистер Гудвин. Он посторонился, и я вошел в кабинет. Джин Эсти сидела за столом, держа в руке мою визитную карточку. Не удосуживаясь даже поздороваться, она резко предложила. «Закройте за собой дверь!» Я так и сделал и посмотрел на нее. «Вы же помните, мистер Гудвин, что я сказала вам в субботу!» Заявила она, не сводя с меня зеленовато-карий глаз, под которыми виднелись мешки, ни то от недостатка сна, ни то от избытка. И хотя я по-прежнему назвал бы ее хорошенькой, Она выглядела так, словно после нашей последней встречи прошло два года, а не два дня. Я подошел к креслу около стола и сел. «Вы имеете в виду просьбу полиции повидать Нира Вульфа и поговорить с ним?» «Да». «Ну и что же?» «Да ничего». «Если мистер Вульф все еще хочет повидаться со мной, пожалуй, я могу зайти к нему». «Я не уверена...» Нет, определенно, я не передам полицейским то, что мне скажет мистер Вульф. По-моему, полицейские совершенно беспомощны. Прошло пятьдесят девять часов, то есть более двух суток после убийства миссис Фром, но они еще ничего не выяснили. Я должен был принять немедленное решение. Судя по ее настроению, я, видимо, мог о т в е с т и ее сейчас к Вульфу, но согласится ли тот принять ее? Что он предпочел бы, чтобы я привез ее или поступил в соответствии с его указаниями? Не знаю, какое решение я принял бы, если бы затеял дискуссию сам с собой, но из-за полного отсутствия времени мне пришлось мысленно проголосовать за последнее. «Я, разумеется, доложу мистеру Вульфу ваше мнение, мисс Эсти», — сказал я, «и уверен, что он с удовольствием воспримет его». Пока же я должен объяснить, что слова представитель Нира Вульфа на моей визитной карточке не вполне соответствуют действительности. Я пришел к вам по собственной инициативе. По собственной инициативе? Удивилась мисс Эсти. Вы не работаете на Нира Вульфа? Конечно, работаю. Но я работаю и на самого себя, когда представляется хорошая возможность. У меня есть предложение. — Да, но тут сказано, для обсуждения того, что сказала мистеру Вульфу в пятницу миссис Фром, — заметила мисс Эсти, взглянув на карточку. — Верно. Именно об этом я и хочу поговорить, но только строго между нами. — Не понимаю. — Сейчас поймете. Я наклонился поближе к мисс Эсти и шепотом продолжил. Видите ли, я присутствовал при беседе мистера Вульфа с миссис Фром. Память у меня совершенно исключительная, и я могу повторить весь разговор слово в слово. Ну и что? По-моему, вы должны будете с интересом выслушать это. У меня есть основания утверждать, что вы найдете их беседу, очень занимательной. Вы, может быть, думаете, что я иду на большой риск? н е Нисколько. Я много лет являюсь доверенным лицом мистера Вульфа. За это время сделал для него кое-что хорошее и постарался, чтобы он верил мне. Если после моего ухода вы позвоните ему или повидаете его и передадите ему наш разговор, он, несомненно, подумает, что вы затеяли какую-то аферу. Вульф, конечно, спросит у меня, в чем дело. Я скажу ему, что вы лгунья. И он поверит мне, а не вам. «Так вот, перестаньте ломать себе голову, рискую я или нет. Я готов передать вам содержание всей беседы за пять тысяч долларов чисто ганом». м у, -у, -у, -у! воскликнула мисс Эсти и молча уставилась на меня. «Естественно, я не думаю, чтобы вы носили при себе такую сумму наличными. И готов подождать». «До второй половины дня. Выплатить деньги вы должны будете еще до того, как я все расскажу вам». «Нет, но это же невероятно. Почему я должна платить вам за содержание этой беседы хотя бы пять центов, не говоря уже о пяти тысячах?» «Это уж ваше дело. Вам самой придется решать, стоит ли моя информация этих денег. Никаких гарантий я вам не даю». Но вы должны понимать, что я был бы кретином, если бы сделал такое предложение, не имея кое-чего ценного. Она отвернулась, достала из ящика пачку сигарет, вынула одну, несколько раз постучала ею по блокноту и потянулась к настольной зажигалке, пытаясь прикурить, но безуспешно. — Я полагаю, — заговорила она, глядя на меня. что мне следовало бы рассердиться и почувствовать себя оскорбленной. Вероятно, так и будет, но пока я просто поражена. Я не предполагала, что вы самый обыкновенный жулик. Если бы я имела возможность швыряться такими суммами, то заплатила бы вам и выслушала вас с тем, чтобы убедиться, какую ложь вы пытаетесь мне всучить. Вам лучше уйти. Она встала. «Вон, мисс Эсти, по-моему, вон!» Я видел, как жулики покидают место действия. Одни поспешно, другие не спеша. И в том и в другом случае они не думают о собственном достоинстве. Им бывает не до того. Я же ретировался с большим достоинством, взял шляпу со стола и вышел. В холле п е к к и н вздохнул с облегчением, что удалось избавиться от безумного гробовщика без какого-либо печального инцидента. Поклонился мне и открыл дверь. Дежуривший у дома коп собрался было что-то сказать, но передумал. В аптеке за углом я нашел телефонную будку, позвонил Вульфу, подробно доложил о своем визите к мисс Эсти и поймал такси. направляющаяся в центр города. Мой следующий клиент, как оказалось, проживал в Граммерси-парк, в старом многоквартирном доме из желтого кирпича, со швейцаром в униформе, с огромным холлом, засланным дорогими коврами и с лифтом, страдающим астмой. После того, как швейцар позвонил по внутреннему телефону и разрешил пройти, лифт, с превеликим трудом поднял меня на восьмой этаж. Я позвонил в квартиру номер 8-Б. Дверь открыла сержант, одетая горничной. Она впустила меня, взяла мою шляпу и направила к арке в конце холла. Я оказался в большой гостиной с высокими потолками, заставленной мебелью. Доминирующими цветами драпировок, обивки и ковров были желтый, фиолетовый, светло-зеленый и темно-бордовый. По крайней мере, я так решил после беглого осмотра. Навстречу мне поднялась женщина в черном, со светло-пепельными волосами, собранными в узел на затылке, с ясными голубыми глазами и бледным, хорошо ухоженным лицом. р у к е она мне не протянула, но и враждебности в выражении ее лица я не заметил. — Миссис х о р р н мой муж очень рассердится, узнав, что я виделась с вами. Кивнув, ответила она, — но я не могла сдержать свое любопытство, и все же я хочу убедиться, что вы тот самый Арчи Гудвин, который работает на Ниро Вульфа. Я вынул из бумажника визитную карточку и протянул ей. Она взглянула на нее и удивленно спросила. — Но я ничего не... «Для обсуждения того, что сказала мистеру Вольфу в пятницу миссис Фром». «Со мной? Почему со мной?» «Потому что вы миссис х о р р н «Да, я миссис х о р р н Нет, мой супруг определенно будет взбешен». «У меня к вам конфиденциальный разговор», — оглянувшись, заметил я. «Может быть, отойдем от дверей?» «Конечно!» Она повернулась и, лавируя между предметами мебели, прошла в дальний конец гостиной и села на стул у окна. Я последовал за ней, взял стул, пододвинул его поближе к миссис х о р а н чтобы удобнее было разговаривать, и тоже сел. «Вы знаете, это ужасно! Ужасно!» «Лаура Фром была чудесной женщиной!» произнесла миссис Хорн таким тоном и с таким выражением лица, словно речь шла о моей прическе, а затем добавила. — Вы хорошо знали ее? — Нет. Я встречался с ней только раз, в прошлую пятницу, когда она приходила к мистеру Вульфу посоветоваться. — Он детектив, да? — Да. — И вы тоже? — Да. — Я работаю на мистера Вульфа. — Как интересно! «Вы знаете, здесь уже были двое. Нет, трое. Они задавали всякие вопросы, а в субботу меня снова расспрашивали в офисе окружного прокурора. Но это все были полицейские. Вы-то ведь настоящий детектив? Вот уж никогда бы не подумала, что детектив может так хорошо одеваться. Но что это я все болтаю болтаю? Вы хотели обсудить со мной что-то, не так ли?» Да, то, о чем миссис Фром беседовала с мистером Вульфом. «В таком случае вам придется сначала рассказать мне, о чем они говорили. Не могу же я обсуждать то, чего не знаю, правда?» «Конечно. Понимаете, миссис Хорн, я был в той комнате, где они беседовали, и помню каждое их слово. Именно поэтому...» Я подумал, что вам будет весьма интересно узнать, о чем они говорили, и ничуть не удивлен, что так и получается. Однако дело в том, что я не могу удовлетворить ваше любопытство бесплатно. Мне следовало бы в самом начале объяснить вам, что я представляю сейчас не Нира Вульфа, а только самого себя». «И потому я предупредил вас, что наш разговор носит конфиденциальный характер. Я согласен удовлетворить ваше любопытство, если вы одолжите мне пять тысяч долларов, которые я вам верну после дождика в четверг». Ее голубые глаза слегка округлились. Это была единственная реакция, которую я заметил. «Забавная мысль!» — произнесла она и, помолчав, спросила, «Так что вы сказали о деньгах? Прошу прощения, но я не совсем поняла. Если вы заплатите мне пять тысяч долларов, я сообщу вам, что миссис Фром сказала мистеру Вульфу, но деньги вперед, наличными». «Вы имеете в виду, что она рассказала ему обо мне что-то кошмарное? Меня совсем не удивляет это». «Но что же она рассказала ему?» «Я вовсе не утверждал, что она сказала ему что-то о вас. Я лишь...» «Нет-нет, сказала. Обязательно сказала. Что же именно?» «Нет, — решительно заявил я. Сначала вы заплатите мне, а потом я сообщу вам факты. Я предлагаю вам купить их у меня, ясно?» «Да?» Но дело-то вовсе не в этом. А в чем же? В том, что в действительности вы замыслили нечто иное. Вот, например, предложи вы мне рассказать что-то за 20 долларов, я могла бы по-другому отнестись к вашему предложению. Ведь мне очень хочется знать, что она говорила обо мне. Но п 5 тысяч долларов! Знаете, мистер Гудвин, что я думаю? Нет. По-моему, вы достаточно умный человек, чтобы надеяться подобной тактикой разжечь мое любопытство и заставить меня разговориться. Когда вы вошли сюда, я даже подумать не могла, что человек с таким выражением глаз станет заниматься подобными делами. И, знаете, я вообще сужу о людях по выражению их глаз». «Я тоже так поступаю». но только иногда и только до известной степени. Сейчас, по выражению ее глаз, я не сказал бы, что она самая умная из когда-либо встреченных мною женщин, однако и несерьезной особой ее нельзя было назвать, хотя со мной она усиленно разыгрывала роль простушки». Мне хотелось бы побыть с ней час-другой и разобраться в ее поведении, однако у меня были точные указания Вульфа. Сделать ничем не прикрытое предложение, запомнить реакцию и ретироваться. Кроме того, мне следовало еще до похорон повидать, возможно, больше причастных к этому людей. Я встал, чтобы уйти. Она сказала, что сожалеет о моем уходе и даже намекнула, что готова прибавить 10 долларов к обещанной двадцатке. Но я сделал вид, что обижен и не могу больше оставаться у нее. Выйдя на улицу, я снова по телефону отчитался перед Вульфом и на такси отправился на 42-ю улицу. Лон Коэн еще раньше предупредил меня не удивляться тому, что ассоциация помощи перемещенным лицам занимает шикарное помещение — На двадцать шестом этаже одного из новых бизнес-центров в Среднем Манхэттене, поскольку здание принадлежит, миссис Фром и а с п о п е л не платят за аренду. И тем не менее, я не мог скрыть своего удивления, что здесь находится учреждение, которое занимается помощью несчастным и обездоленным. В ослепительной приемной я увидел одного из них. Бедолага сидел на большом кожаном диване, с у т у л и с ь от усталости и отчаяния. В заношенном сером костюме размера на два больше, чем следовало бы. Размышляя о том, как он реагирует на всю эту роскошь, я бросил быстрый взгляд на него, потом взглянул еще раз и тотчас прекратил ломать голову. Это был Сол Пензер. Наши взгляды на мгновение встретились. Он быстро отвел глаза, а я подошел к сидевшей за письменным столом секретарше с длинным тонким носом и таким же подбородком. Она заявила, что мисс Райт очень занята и принимает только по предварительной договоренности. После того, как я предъявил свою визитную карточку, и убедил секретаршу не только назвать мисс Райт мое имя, но и показать то, что написано на карточке, мне было объявлено, что меня примут, хотя длинноноса это явно не понравилось. Она дала понять, что хотела бы поскорее отделаться от меня, когда провожала в большую г л о в у ю комнату, из окон которой открывался вид на Манхэттен. В комнате стояли два письменных стола, но только один из них был занят. За ним сидела женщина сугубо делового вида, показавшаяся мне такой же усталой, как Сол Пензер, но усиленно пытавшаяся это скрыть. — В вашу визитную карточку? — вместо приветствия потребовала она. Хотя все это было ей известно из доклада секретарши, тем не менее я подчинился. Анжела Райт взглянула на карточку, а потом на меня. «Я очень занята. Разве это так срочно?» — спросила она. «Времени потребуется совсем немного, мисс Райт». «Но какой смысл обсуждать это со мной?» «Вы потом сами решите, был смысл в этом или нет. Я выступаю только от своего имени, а не по поручению Нира Вульфа. И нет ни...» «Разве не Нира Вульф п р и с л а л вас сюда?» «Нет». «Может быть, полиция?» «Нет. Я пришел по собственной инициативе. Мне не повезло. Мне нужны деньги, и я могу продать кое-что. Я понимаю, вы очень заняты, так как во второй половине дня похороны миссис Фром, но я не намерен долго задерживать вас, тем более, что пять тысяч долларов нужны мне очень срочно». если это обычный шантаж боюсь такой суммы у меня при себе нет криво улыбнувшись ответила мисс райт по моему я что то слышала о вас как о частном детективе с хорошей репутацией я пытаюсь быть им но как уже сказал недавно мне немного не повезло сейчас я лишь предлагаю вам купить кое что а вы вольны принять мое предложение или отклонить все зависит от того «Хочется ли вам знать, что миссис Пром рассказала мистеру Вульфу? Возможно, эта сделка за пять тысяч долларов может оказаться выгодной для вас, а может быть и нет. Вы лучше сможете судить об этом, но, разумеется, только после того, как вы слушаете меня». «Так вот где собака зарыта», — воскликнула мисс Райт, пристально всматриваясь в меня. «Именно». Согласился я. Выдержать взгляд пронизывающих карих глаз мисс Райт оказалось куда труднее, чем взгляды Джин Эсти или Клэр Хоррон. По пристальному взгляду мисс Райт я понял, что мне не очень удается выглядеть человеком не только вполне способным на подлость, но и выполняющим свои обещания, поэтому я поспешно добавил. «Вы понимаете, мисс Райт, что я делаю вам совершенно честное предложение? Я могу сообщить абсолютно все, о чем они разговаривали». «Да, но вы же хотите сначала получить деньги». «Верно. Иного выхода у меня нет. Если вам не нравится, можете послать меня ко всем чертям». «Конечно, могу. Но, может быть, мы примем компромиссное решение». Мисс Райт достала из ящика стола блокнот и пододвинула ко мне. «Возьмите стул, присядьте вон за тот стол и кратко изложите ваше предложение. Можно, например, написать так. «После уплаты мне, а н д ж е л ы Райт, пяти тысяч долларов». Наличными я обязуюсь немедленно и полностью передать ей содержание разговора между Лаурой Фром и Нирой Вульфом, состоявшегося в пятницу во второй половине дня. Подпишите и поставьте дату. Только всего. И я должен буду отдать это вам? Да. Но и верну вам бумагу, как только вы выполните свое обещание. Справедливо? «Знаете, мисс Райт», — улыбнулся я, — «сколько бы я продержался на работе у Нира Вульфа, если бы оказался таким простофилей?» «Вы спрашиваете мое мнение?» — тоже улыбаясь, спросила мисс Райт. «Конечно. Я думаю, если бы вы были способны торговать секретами мистера Вульфа, он давно выгнал бы вас. Но я же объяснил, что мне немного не повезло». Не думаю, чтобы это было так уж серьезно. Я тоже не простофиля. Разумеется, вы, то есть мистер Вульф, правы в одном. Мне действительно очень хотелось бы узнать, о чем миссис Фром советовалась с ним. Да это и естественно. Интересно, что бы все же произошло, если бы я собрала деньги и вручила вам? Это легко узнать. «Вероятно, есть и более простой способ. Я могу поехать к мистеру Вульфу и спросить у него. А я скажу, что вы лжете. Вполне возможно. Тем более, что Вульф не признает, что сам послал вас ко мне с подобным предложением. Особенно, когда он не делал этого». к а р и е глаза на миг сверкнули, но затем в них снова появилось сурово спокойное выражение. «Знаете, мистер Гудвин, что мне больше всего не нравится. Больше всего мне не нравится, когда меня принимают за полнейшую идиотку. Так и передайте мистеру Вульфу. Скажите ему, что я не возражаю против его попытки проделать со мной этот маленький трюк, но я категорически возражаю против такой недооценки меня». «Но сама затея вам понравилась, правда?» Ухмыляясь, спросил я. «Да, очень. Ну что ж, наслаждайтесь этим, причем совсем бесплатно». Я повернулся и вышел. В приемной на диване все еще сидел Сол. У меня мелькнула мысль о необходимости предупредить его, что ему придется встретиться с особой, читающей чужие мысли. Но обстановка для разговора, конечно, была неподходящей, и я тут же отказался от этой затеи. Внизу в вестибюле я нашел телефон-автомат и позвонил Вульфу, отчитался, а потом направился к киоску и купил Кока-Колу. Мне и в самом деле хотелось пить, но еще более хотелось спокойно проанализировать свои действия. Допустил я грубую ошибку или мисс Райт оказалась слишком умной? Допивая кока-колу, я решил, что лучше вообще держаться от женщин подальше, что, к сожалению, было неосуществимо. Мой следующий адрес находился совсем недалеко, в старом непрезентабельном здании на 43-й улице, западнее 5-й авеню. На лифте я поднялся на четвертый этаж, вошел в дверь, на которой висела табличка «Современная мысль», где меня ожидал весьма приятный сюрприз. Сидевшая у коммутатора хорошенькая маленькая цыпочка с чудесной фигуркой и живыми глазенками приветствовала меня такой кокетливой улыбкой, словно хотела сказать, что поступила сюда на работу лишь в надежде когда-нибудь встретиться тут со мной. Разумеется, я с удовольствием пошел бы ей навстречу, начав, например, с вопроса, какие орхидеи она любит. Но времени до полудня оставалось мало, и я лишь улыбнулся, сказав, что хочу повидать мистера Липскомба, и вручил ей свою визитку. «Ого! Визитная карточка!» — с уважением заметила девушка. «Классно!» Однако, прочитав все написанное на карточке, снова взглянула на меня, уже чуть менее приветлива, а затем ловко воткнула штекер, соединилась с кем-то, обменялась несколькими фразами, вернула карточку и сказала «Через приемную в третью дверь налево». Считать до трех мне не пришлось. Не успел я пройти пары шагов по темному узкому коридору, как одна из дверей распахнулась и возникший в проеме субъект крикнул мне так громко, словно я стоял на противоположном берегу широкой реки. «Сюда!» А затем снова скрылся. Когда я вошел, он стоял спиной к окну, глубоко засунув руки в карманы брюк. Комната была маленькой, а письменный стол в ней и два стула выглядели так, словно их приобрели на Второй авеню по цене пары туфель от Уорбертон. «Мистер Липскомп?» «Да». «Вы знаете, кто я?» «Да». «У меня к вам конфиденциальное дело сугубо личного характера?» «Да». «Только совершенно между нами я хочу сделать вам одно предложение, исходящее лично от меня». «Какое?» «Обменять информацию на наличные деньги». «Как издателю журнала это для вас не ново». За пять тысяч долларов я полно и точно изложу вам беседу, миссис Фром, с мистером Вульфом в прошлую пятницу. Липскомп вынул руку из кармана, почесал щеку, а затем снова сунул руку в карман. «Мой дорогой!» На этот раз, уже не повышая голоса, заговорил он. «Я Генри Люс!» А журналы вообще не покупают таким образом информацию. Обычно это делается вот как. Под мое честное слово вы расскажете, чем располагаете. Если ваша информация окажется заслуживающей опубликования, мы поговорим о цене. Если мы не договоримся, никто ничего не потеряет. Он повел плечами. Разумеется, я мог бы напечатать хорошо продуманную и интригующую статью о л а у р и ф р о м которая была очень умной женщиной и крупным деятелем. Однако пока я не могу даже представить себе, какой информацией вы можете располагать, о чем она. «Я не имел в виду статью для вашего журнала, мистер Липскомп. Я имел в виду информацию лично для вас. Липскомп нахмурился. Если он притворялся, у него это получилось хорошо». Боюсь, я не понимаю вас. А все так просто. Я слышал весь их разговор. В тот же вечер миссис Фром была убита. Вы причастны к этому? А я располагаю... Чушь! Я не причастен к убийству. Я литератор, мистер Гудвин. И привык работать со словами. Но беда в том, что многие употребляют их, часто не отдавая себе отчета в их подлинном значении. «Я готов согласиться, что вы употребили слово «причастен» ошибочно, так как в противном случае оно означает, что вы клеветник. Я не причастен». «Ну, хорошо, хорошо. Вы обеспокоены?» «Конечно. Я был близок к миссис Фром, но относился к ней с большим уважением и гордился тем, что знаю ее». «Вы тоже были в гостях у Хорона в пятницу вечером». И оказались одним из тех, кто последним видел ее. Полицейский по-своему тоже специализируется в употреблении слов. Они уже задавали вам много вопросов и будут задавать еще. Вы говорите, что обеспокоены. Я подумал, что вы согласитесь заплатить пять тысяч долларов с тем, чтобы больше не беспокоиться. Это начинает походить на шантаж, так ведь? «Убейте, не знаю! Вы специалист по употреблению слов, а я ведь невежда!» Липскомп в ы т а щ и л руки из карманов, и у меня даже мелькнула мысль, что я почувствую их на себе. Но он только потер ладони. «Если это шантаж, — заметил он, — следовательно, вы намерены угрожать мне чем-то. Предположим, я заплачу вам. Что же дальше?» — Я вам не угрожаю. Вы получите информацию, вот и все. Ну, а если я вам не уплачу, вы ничего не узнаете. А кто узнает? — Я уже сказал, что ничем не угрожаю, — покачал я головой, — лишь пытаясь продать кое-что. — Угроза может и подразумеваться. В прессе сообщалось, что в о л ь ф расследует убийство миссис Фром. — Верно. Но она не поручала ему этого расследования. Она не могла предполагать, что ее убьют. И все ж она поручила Вульфу собрать сведения о ком-то или о чем-то, и в тот вечер ее убили. Он посчитал себя обязанным расследовать ее смерть. «Вы не можете предлагать мне купить информацию, которую Вульф считает связанной с ее гибелью, поскольку не можете скрыть...» к а к и е доказательства без попустительства Вульфа. И вы не утверждаете обратного? Нет. Тогда то, что вы предлагаете, изложить беседу миссис Фрома Нира Вульфа, это информация, которую нельзя публиковать, поскольку она связана со смертью миссис Фром. Правильно? Без комментариев. Так не пойдет. Липском пожал плечами. «Я не могу договариваться с вами, не зная, о чем идет речь. Я вовсе не обещаю, что мы с вами сойдемся, и после того, как вы расскажете мне все...» Он повернулся ко мне спиной и некоторое время молчал, глядя в окно, а затем принял прежнюю позу и продолжил. «Я не думаю, Гудвин, что нашей беседе поможет, если я назову ваше поведение так, как оно того заслуживает. Бог мой! И вы подобным образом зарабатываете деньги?» Я, например, отдаю все свое время, весь талант и всю энергию, пытаясь улучшить род человеческий, а тут появляетесь вы. Вас, конечно, это не трогает, вас интересуют только деньги. Боже милосердный, деньги! Хорошо, я подумаю и позвоню вам. А может быть и нет. Номер вашего телефона есть в справочнике? Я ответил утвердительно и, не желая более выслушивать нотации о том, какой я нехороший, особенно по сравнению с ним, тихонько выбрался из кабинета. Маленькая жизнерадостная штучка у коммутатора, возможно, и хотела бы меня ободрить, но я гордо прошествовал мимо, решив, что ей вредно даже краткое общение с отвратительным типом вроде меня. Из ближайшей кабинки телефона автомата я набрал номер Нира Вульфа и тут же услышал его голос. «Закончил с номером четыре, Липскомбом», — доложил я. «Вам удобно? Продолжай. Вопросов нет». Это означало, что он не один. Учитывая это, я подробно рассказал ему все, включая мое мнение о борце за улучшение рода человеческого. Закончив доклад... Я, чтобы не перегружать Вульфу необходимостью взглянуть на часы, сообщил, что сейчас уже двадцать минут первого и что мне предстоит визит к номеру пять, Полу Кюфнеру, специалисту по связям с общественностью, который так ловко обошелся со мной, увидев в обществе Джин Эсти. — Нет, — оборвал меня Вульф, — немедленно возвращайся. Мистер Пол Кюфнер здесь. Ты мне нужен.